Глава 9. Каким образом ведьмы придают людям облики зверей? Хотя в первой части мы достаточно разобрали этот вопрос, но так как иному читателю высказанные там аргументы могут показаться несколько неясными, тем более что мы не приводили фактов и событий, подтверждающих наши утверждения, и не сообщили, как ведьмы сами себя превращают в зверей, мы в данной главе осветим ряд относящихся сюда вопросов. Во-первых, неверно толкование многих ученых, о, если бы это были действительные ученые, канона епископи относительно указанного превращения. Это неправильные толкователи доводят дело до того, что некоторые не стесняются утверждать в своих публичных докладах, что подобные превращения ни в коем случае не могут иметь места будь то с помощью демона или без онова. Это очень вредит правильности веры. Это способствует также укреплению положения ведьм, которые очень радуются, слыша эти речи. Эти проповедники делают ошибки, потому что касаются только слов указанного канона, а не его содержания. В каноне сказано... Кто верит в возможность создания какого-либо существа или придания ему другого облика, тот без сомнения неверующий. Пусть благочестивый читатель обратит внимание на слова «создание существа» и «предание ему другого облика». Создание какого-либо существа можно понимать двоякое, или создание существа из ничего, что доступно только Богу, или естественное порождение. В этом последнем случае нужно различать в свою очередь двоякое порождение совершенных существ, как, например, человека, осла и тому подобное, или порождение несовершенных существ, как, например, змеи, лягушки, мыши и тому подобное. Эти существа называются несовершенными, потому что они могут происходить из гнили. Канон всегда говорит о первых, о совершенных существах, а не о вторых. Ведь Альберт Великий в книге «О животных» отвечает утвердительно на вопрос о том, могут ли демоны производить настоящих животных но прибавляет, что это относится только к несовершенным видам, и что здесь порождение совершается не внезапно, как это свойственно Богу, а в известный промежуток времени. Кто хочет, пусть посмотрит указанный вопрос в первой части книги. Разбор первого аргумента. Относительно изменения облика надо сказать следующее – Имеется превращение по существу и случайное, или превходящее превращение. Последнее имеет, в свою очередь, два вида – естественное, существу соответствующее, или же существу несвойственное превращение, которое совершается лишь в восприятии смотрящего. О первом из них – об изменении по существу и говорится в каноне – Такое изменение доступно только Богу, так как только Он может превратить одну субстанцию в другую. Канон говорит также и о превходящем превращении, которое может совершить и демон, постольку, поскольку Бог допускает через посредство насланной болезни производить превходящие, случайные или, вернее говоря, непостоянные преобразования тела. Так, например. Лицо может представиться пораженным проказой, ну и тому подобное. Мы, собственно говоря, не хотим подробно разбирать этого вопроса, так как нас интересует в первую очередь явление обмана чувств, вследствие которого существа представляются изменившими свой облик. И мы говорим, что указанный канон не может не признавать существование подобных изменений, ведь они доказываются авторитетом отцов церкви, умозаключениями и наблюдением. Смотри, например, у Августина, где он говорит об этом на основании верного опыта и умозаключений. Между прочими явлениями обмана чувств он приводит случай волшебницы Цирцеи, которая, как говорят, превратила спутников Одиссея в животных. И рассказывает также о скотницах, придавших своим гостям облик вьючных животных. Августин сообщает также, что спутники Диомеда были превращены в птиц и что они еще долгое время после этого летали вокруг капища Диомеда. Августин же повествует об отце Престанцы превращенным в лошадь и принужденным вместе с другими лошадьми перевозить зерновой хлеб. Что касается превращения спутников Одиссея в животных, то надо сказать, что это был подлинный обман чувств. Облик этих животных подымался из хранилища образов или памяти до способности воображения. Это обусловливало представление облика в восприятии. Впечатление, оказываемое этим духовным обликом на все способности и органы, заставляло видеть животных, а не человека, как это и было указано ранее. Каким образом демоны могут производить это, не причиняя ранения человеку, будет объяснено потом. Относительно гостей и скотниц, обернувшихся во вьючных животных, и относительно превращения отца пристанция в лошадь, занимавшуюся перевозкой мешков с зерновым хлебом, следует заметить, что здесь мы имеем дело с трояким обманом. Во-первых, обман, заключающийся в том, что люди были превращены в животных, что этот случай роднит с предыдущим случаем превращения спутников Одиссея. Во-вторых, Обман, будто люди, обернувшиеся в животных, могли возить тяжести, превосходящие их силы. Не подлежит сомнению, что здесь им помогал дьявол. В-третьих, обман превращения распространялся не только на посторонних, но заставлял и самих превращенных видеть себя животными.